Короткие зимние дни перед самым Рождеством были промежутками света в зимней темноте, и в доме мертвецов летели быстро. 23 декабря шакал и ибис предоставили свой дом для поминок Пала или Гудчайлд. Кухню заполонили деловитые женщины с чанами и соусниками, сковородами и пластмассовыми мисками, и гроб покойной выставили в парадном зале в окружении тепличных цветов. В дальнем конце комнаты накрыли стол, загромоздили его мисками бобов с салом и салатой из цветной капусты, моркови и лука, блюдами кукурузных оладий, куриных крылышек, свиных ребер, коровьего гороха. Во второй половине дня дом заполонили люди, которые смеялись и плакали, и пожимали руку священнику, и все это было незаметно организовано, и проходила под присмотром облаченных в строгие костюмы господ Шакала и Ибиса. Похороны были назначены на следующее утро. В холле зазвонил телефон. Старинный черно-белый аппарат из коллекционного пластика бейклита со старым добрым крутящимся циферблатом. Подошел мистер Ибис. Закончив говорить, он отвел тень в сторону. «Звонили из полиции», — сказал он. «Сможете забрать тело?» «Разумеется». «Будьте сдержаны, много не говорите». Записав на клочке бумаги адрес, он отдал его тени, который прочел написанное четким каллиграфическим почерком и, сложив, убрал бумажку в карман. «Там будет полицейская машина», — добавил Ибис. Выйдя через черный ход, Тень завел мотор катафалка. И мистер Шакал, и мистер Ибис, каждый в отдельности, особо потрудились объяснить, что вообще-то катафалк следует использовать только для похорон, и что для вывоза тел у них имеется фургон. Но фургон вот уже три недели в ремонте, и не мог бы он быть поаккуратнее. Тень осторожно вывел катафалк в проулок. Снегоуборочные машины уже расчистили улицы, Но ему по душе было ехать медленно. Казалось правильным и разумным медленно ехать на катафалке, хотя он даже и не помнил, когда в последний раз видел на городских улицах катафалк. «Смерть исчезла с улиц Америки», — думал Тень. «Теперь она случается в больничных палатах и в машинах скорой помощи». «Не надо пугать живых», — думал Тень. Мистер Ибис рассказывал, что мертвецов теперь возят по нижним этажам больниц на якобы пустых каталках, и умершие путешествуют собственными потайными путями. На боковой улочке стояла темно-синяя полицейская патрульная машина, и тень припарковал катафалк сразу позади нее. Двое копов в машине пили кофе из термоса, мотор работал на холостом ходу для обогрева. Тень постучал в боковое стекло. «Да». «Я из похоронного бюро», — объяснил Тень. «Мы ждем суд медэксперта», — сказал коп. Тень спросил себя, не тот ли это полицейский, который окликнул его давеча под мостом. Второй, черный коп, вышел из машины, оставив своего коллегу сидеть на сиденье водителя, и вместе с Тенью прошел к мусорному баку. В снегу возле бака сидел сумасшедший свыния. На коленях у него лежала пустая зеленая бутылка, лицо, бейсболку и плечи замело снегом и одело изморозью. Он не шевелился. «Дохлый пьяница», — сказал коп. «Похоже на то», — согласился тень. «Ничего пока не трогайте», — велел коп. Судмедэксперт вот-вот подъедет. «Если хотите знать мое мнение, этот парень допился до ступора и отморозил себе задницу». — Да, — снова согласился Тень. — Похоже, так оно и есть. Присев на корточки он поглядел на бутылку на коленях у сумасшедшего свыни. — Ирландские виски Джеймсон. Двадцатидолларовый билет отсюда.